1 января. Новый, 1943 год, шольца встретили тихо. валя объяснили, что для немцев это не такой важный праздник, как Рождество. Взрослые и Тильман чокнулись бокалами пива. Детям налили горячего домашнего напитка из яблочного и чёрно-смородинового сока, подогретого с пряностями и сахаром. валя пиво пробовать не рискнула, а вот детский вариант глювайна, пряный, согревающий, но Ей очень понравился. За столом, где стояла довольно скромная по военному времени, но всё же угощение, опять дружно пели песни. И Валя уверенно подпевала, чем привела в восторг детей. «О, Вальхин, ты уже все наши песни знаешь!» — восхитился Басти. «Это же вы с Лисхин меня научили, забыл?» — улыбнулась Валя в ответ. «Здорово!» Казалось, Басти гордится её успехами. И вдруг он повернулся к сестрёнке. «Только ты не рассказывай своей Камиле, что Вальхин с нами всё празднует. Помнишь, что папа говорил? Если будем болтать, её у нас заберут, и всем будет плохо!» Лисхин метнула на брата гневный взгляд. «Я теперь люблю Вальхин, и я не болтушка. Болтушка-болтушка, знаем мы!» «Басти, не дразни сестру», — строго сказала мать. «Она уже большая девочка и не будет болтать. Правда, Лиза?» Правда. — уверила девочка. «Я уже большая! Вальхин, ты же от нас не уйдёшь, правда?» «Не уйдёт, если мы будем очень осторожны, Лис!» — добавил Тиль, и Лисхин старательно закивала. «Вообще-то детям уже пора спать», — напомнила Марта. «Завтра, как только станет светло, все идут с папой и Тилем перевозить слуга сена. Конечно, сейчас светает не так рано, как летом, но всё равно долго спать не дам. Так что умываться и по кроватям!» «С Новым годом!» Дети послушно вылезли из-за стола, а Марта взялась собирать посуду. «Тётя Марта, я сделаю, ваши дети ждать будут!» Валя улыбнулась. «Как без сказки в Новый год!» Тиль вызвался помочь, и они управились с уборкой очень быстро. На следующее утро после завтрака с шутками и смехом все оделись по-рабочему и направились к телеге, на которой хозяин уже закрепил высокие решётчатые боковины, чтобы не высыпалось сена В этот экипаж была впряжена крепкая приземистая лошадка. Клаус уже сложил в повозку вилы, грабли, кусок брезента, а Валя поставила корзинку с едой. Возвращаться домой на обед будет некогда. До дальнего луга было чуть больше двух километров, и обычно дети легко проходили это расстояние пешком. Но если идет полупустая упряжка, как же не прокатиться? Все радостно забрались в нее через низкий задний бортик и уютно устроились, предвкушая веселую поездку. В усадьбе осталась только Марта, занятая домашними делами. Валя выросла в тёплом южном городе у моря, и её не удивляла бесснежная зима Центральной Германии и то, что в январе нужно работать на лугу или на пастбище. По пути Клаус объяснил, что им предстоит как следует разворошить два больших очень плотных стога, сена слежалось за месяцы, и перевести на сеновал во дворе. Им с Тильманом вдвоём не управиться с этим до темноты. Работы и правда оказалось много. Клаус и Тильман вилами разваливали сток, а Валя с детьми разбирали и ворошили сено граблями. У малышей грабли были поменьше, не такие, как у Вали, но и с ними дети работали по-настоящему. Когда всё сено было разбросано пышным слоем и немного проветрилось, ребята принялись сгребать его в куче, которые Клаус подхватывал на вилы. Он забрасывал сено в телегу, а Тилю таптывал, чтобы больше поместилось. «Я тоже хочу Тилю помогать!» вдруг заявила Лисхин. «Ишь, какой хитрый! Самую лёгкую работу взял!» «Не думаю, что это лёгкая работа, Лис», — сказал Валя. «Ну, иди», — откликнулся с телеги Тиль. «Посмотрим, насколько тебя хватит». Девочка радостно бросила грабли и уцепилась за руку брата, чтобы забраться. «Давай-давай, прыгай сильнее», — командовал Тиль сестрёнке. «Ты же лёгкая! Будешь просто наступать, ничего не утрамбуешь». Лисхин запросилась на землю уже минут через десять. Я устала. Давайте я внизу буду работать. Ты же говорила, легкая работа, подначил отец. Прыгать в телеге неудобно, и ходить по сену трудно, оно неровное. Клаус подал дочери руку помочь спуститься, но не приминул заметить. Вот видишь, сто ударов по чужой спине ерунда. Какие такие удары? Машинально подумала про себя Валя. Непонятно. Через мгновение догадалась. «Поговорка какая-то». И вдруг вспомнила любимая бабушкина. «За чужой щекой-то зуб не болит. И ещё чужая работа — невеликая забота». «Точно, это про то же самое». лесхин спустилась и села передохнуть, прислонившись к колесу. Однако через некоторое время отец напомнил ей, что все остальные работают. Пришлось и девочке браться за свои грабли. Валя про себя поразилась. «Такая маленькая, а как Клаус с ней строго». Наконец сено было уложено в телегу, укрыто брезентом, и Тиль с отцом отправились в усадьбу. Валя осталась с детьми. Клаус велел всем троим поесть и отдохнуть. Они разгрузят телегу и вернутся, чтобы приняться за второй сток. Ребята устроились на большой столовой клеенке, которую Марта дала, чтобы не сидели на сырой земле, и разобрали продукты из корзинки. Там оказались пять кусков хлеба, пять крутых яиц, с дюжину вареных картофелин, небольшое кольцо домашней колбасы баночка с солью и бутылка воды. «Колбаса!» — в два голоса завопили дети. Валя улыбнулась бурной детской радости. Даже в этой вполне благополучной сельской жизни они далеко не каждый день видели мясо. Конечно, это был вовсе не голод, но радость от того, что лишний раз в неделю им дали колбасы, была у ребят неподдельной. Частенько мясо или колбаса доставались только Клаусу и Тилю. Валя первое время очень удивлялась про себя. «Как это так? лучшее не детям?» а потом поняла. Детей приучали к мысли, что если у главных работников не будет сил для тяжелого труда, не будет еды у остальных. С острым чувством вины Валя поймала себя на этих размышлениях о колбасе, которой мало достается детям. В ее стране, даже в их городе, где не было боев, люди голодали, радовались любой добытой картофелине, делили друг с другом последний стакан пшена или перловки. А слухи, которые тогда доходили об локаде Ленинграда, где голод становился всё страшнее, ужасали. А она тут сокрушается, что детям, видите ли, колбасы не хватает. Злые слёзы выступили на глазах. Валя отвернулась и вытерла их ладонью. «Сидящие рядом ребятишки не виноваты в этом», — напомнила она себе. Сейчас уставшие и голодные дети с нетерпением ждали, пока Валя разделит продукты, оставив порции побольше Тилю и Клаусу. Лисхин схватила кусок хлеба и яйцо, посмотрела на занятые руки. «Как теперь скорлупу снять?» Валя улыбнулась. «Лис, положи хлеб, он никуда не денется. Почисти яйцо и давай мне скорлупу». «Зачем?» «Как зачем? Чтобы не мусорить тут». «А мы всегда крошим скорлупу и бросаем на землю», сказал Басти. «Это полезная еда птичкам, папа говорит». «Спасибо, дружок, я не знала. Я же в городе выросла». Тем временем Басти аккуратно очистил яйцо и уплетал его нетерпеливо, поглядывая на Валю когда же она даст ему колбасы и картошки. Во время еды малышу успели отдохнуть, и неугомонная Лисхин отправилась исследовать другие стога, один из которых им предстояло разбирать. Валя прикрыла корзинку с едой для Клауса и Тиля и откинулась на траву, подложив стёганный жакет, перешитый для неё Мартой. Конечно, надо быть осторожнее, на земле холодно, но так хотелось расслабить уставшую спину. Отчаянный крик Лисхин заставил вскочить и Валю, и Себастьяна. Валя огляделась. Девочки видно не было. Басти, беги к тому стогу, а я к этому. Она, кажется, одним махом пролетела расстояние до стога и обежала вокруг. Лисхин сидела на траве и горько рыдала. Из распоротого колена текла кровь. Дырка на чулке явно показывала, что нога чем-то проколота. Что случилось? «Зацепила!» — рыдала девочка. Они упали. Она показала на лежащие рядом вилы. И я «Упала!» Валя взглянула на рану, из которой кровь шла уже пузырями, и у неё потемнело в глазах. Заревела подбежавший на голоса Басти. Валя очнулась. «Пугаться будешь потом», — сказала она себе и повернулась к мальчику. «Басти, не плачь. Это страшно выглядит, но совсем не смертельно». Она старалась, чтобы голос звучал твёрдо и ровно. «Послушай меня. Ты будущий врач, и мне сейчас без твоей помощи не справиться. Ты же сможешь мне помочь?» Всё ещё плача, Басти кивнул. «Принеси, пожалуйста, мой жакет. Вон лежит». Валя помогла Лисхин прислониться к стогу и взяла пояс от жакета. «Вот, смотри. Надо перетянуть ей ногу выше раны, чтобы кровь остановить. Помоги мне, приподними и придержи её ножку». «Вот так. Молодец, спасибо. Видишь, Лис, всё в порядке. Мы справимся. Кровь сейчас остановится». «Почему она так сильно льётся?» — дрожащим голосом спросил Басти. Валя не знала, что это на самом деле означает, но постаралась, чтобы голос её звучал очень уверенно. «Это хорошо, что крови много. Организм так промывает рану, чтобы как можно меньше грязи в неё попало, понимаешь?» Валя была так сосредоточена, что нужные немецкие слова будто приходили сами. Она даже ни разу не запнулась. «Лисхин, ты тоже понимаешь?» «Это не страшно. Это хорошо. Вся грязь с кровью вытекла, чтобы инфекция не попала». «А теперь мы перетянули ногу, и кровь остановится». Лисхин прислушивалась к ровному Валиному голосу и плакала уже тише. «А теперь, Басти, пожалуйста, сделай ещё очень важное. Я понесу лис, а ты иди вперёд побыстрее и предупреди взрослых. Я ведь буду медленно идти. Может, они навстречу выйдут». Басти кивнул и что есть силы помчался к дому. Валя шла и говорила малышке какие-то ничего не значащие слова. Спрашивала, знает ли она какого-нибудь доктора в округе, и что будет делать дома, пока заживает нога. Лис была тяжёлая. Нести её приходилось, подхватив под коленки и плечи, чтобы лишний раз не сделать больно. Поэтому двигались они и впрямь медленно. Вдруг валя оступилась и чуть не упала вместе с девочкой. Успела её поставить на ноги и ухватиться за ограду пастбища вдоль которого они шли. Лисхин взвыла, возможно, не столько от боли, сколько от неожиданности. А Валя с ужасом обнаружила, что зацепилась за толстый жёсткий корень кустарника у дорожки и подошвы её туфли просят каши. Только этого не хватало. Ну как теперь идти? Того и гляди, шлёпнешься. Да и перед Мартой неловко. Летом она отдала Вале и свои босоножки, и эти закрытые туфли. И вот Валя не уберегла их, а ведь новые взять негде. Сейчас думать было некогда. Она сняла туфли, засунула их в карманы жакета и взяла девочку на руки. «Не плачь, Лисхин!» Смотри, сколько мы уже прошли. Немного осталось. Она говорила и говорила что-то, отвлекая девочку, а про себя понимала, что ушли они совсем ещё недалеко, и неизвестно, добрался ли уже Себастьян до дома, не разминулся ли с отцом и тилем, и скоро ли их кто-то встретит. Валя не чувствовала ни холода от подмёрзшей земли, ни мокрых чулок, лишь тяжесть маленького тела, дрожащие руки, обнимавшие её изо всех сил, и усталые горькие всхлипы Лискин. И лишь одно было сейчас важно — утешить и донести до дома. Казалось, прошли часы с тех пор, как убежал Басти, и Валя с Лисхен отправились в путь. Наконец послышался стук копыт и поскрипывание колёс. Не дожидаясь, пока лошадь остановится, с телеги соскочил Тиль. «Давай её сюда!» Он аккуратно перехватил девочку и уложил её на остатки сена. Погладил по голове и ободряюще улыбнулся. «Держись, раненый солдатик, всё будет в порядке!» Валя тоже забралась в телегу, села, свесив ноги, достала из карманов туфли и с досадой бросила их рядом. Повозка тронулась. Клаус правил лошадью и не видел, что происходит за его спиной. Атиль изумлённо возрился на туфли. «Ты шла босиком?» «А что мне было делать? Подошва оторвалась». устало откликнулась Валя. «Издалека?» «Какая разница? От второго пастбища». «Больше километра?» в чулках? А не идти. Подождать нас там, на поле, нельзя было?» Тиль, не шуми. Я боялась. Ногу нельзя долго держать сильно перетянутой. А я не помню, сколько можно. А вдруг Басти с вами разойдется? Время потеряем. Вале казалось, что из нее, как из проколотого шарика, разом вышел весь воздух, а с ним и силы. Я нечаянно подошву. Корень большой не увидела. «Да бог с ней с подошвой!» У тебя чулки совсем мокрые». «Ну, скоро уже дом. не сахарная, не растаю». Доехали быстро. По пути Лис почти успокоилась и, только увидев мать, снова начала плакать. Отец взял девочку на руки и Марта заметила перетянутую ножку. «Это ты сделала, Вальхин?» «Я? Что, неправильно?» «Очень даже правильно. Откуда ты знаешь, что так нужно делать?» «Нас в школе учили. У нас в шестом классе были уроки такие». Сам просвет. Валя не знала, как назвать по-немецки и произнесла по-русски. Но Марта догадалась. Уроки по первой помощи? Ну да, вроде того. И ещё про современную медицину рассказывали. Например, про рентген. Я не знаю, как по-немецки. Почти так же, улыбнулась Марта. Das Röntgen. Погоди, а почему ты босиком? Туфли порвались. Простите, я нечаянно. Господи, девочка, я же не про туфли. «Ну-ка быстро снимай чулки и наливай в таз горячей воды. На плите ещё не остыло. Я займусь Лисхина, ты сиди и грей ноги. Тиль, принеси толстые носки, шерстяные. Басти, помоги Вальхин». Пока Марта обрабатывала рану Лисхин, Валя отогревала замёрзшие ноги. Рядом с ней сидел Басти, взволнованно рассказывал, как мчался домой, как торопил отца, а сам за разговором не забывал подливать в таз горячей воды. «Ты вёл себя храбро, как настоящий врач», — похвалила мальчика Валя и быстро добежал до дома и всех позвал. «Я сначала очень испугался», — признался Басти. «А потом я справился, да?» Было видно, что он страшно гордится собой. «Это же ничего, что я сперва струсил! Но я буду настоящим врачом и совсем перестану бояться!» «Знаешь, Басти, взрослые, бывает, тоже боятся. Совсем ничего не боится, только дурак. Так мой дедушка говорил. Храбрый не тот, кто не боится» а тот, кто со своим страхом справляется, как мы с тобой». «Ты что, тоже боялась?» — не поверил мальчик. «Ещё как. Перепугалась, просто ужас». Доктор. Волнения утихли. Раненую перевязали, Валю отогрели. Марта собрала обед мужчинам, не успевшим раньше поесть. Остальных напоила чаем. Решили, что Клаус отвезёт Лисхина в город к доктору. Валя поедет с ними, чтобы помочь. Атиля отправили на луг, забрать брошенные там вещи. Марта нашла для Вали другие туфли. Отправились в повозки, которую в семье называли «выездной», на колёсах с надувными шинами, с двумя сиденьями, на одной из которых уложили теплоукутанную лис. Ехали не быстро чтобы не растрясти раненую девочку, и дорога заняла почти полтора часа. Наплакавшаяся лис хендремала. Валя смотрела на дорогу и думала о своём. Уже показался город, когда она вдруг поняла, что изо всех сил кутается в тёплый жакет и наброшенный сверху плед, и всё равно дрожит от холода. Голова кружилась, глаза закрывались сами собой. «Переволновалась, видно», — отметила про себя Валя. но «Ну, ничего, скоро, наверное, приедем, и я сразу взбодрюсь». Старинные улочки города в ранних зимних сумерках Валя рассматривала уже с некоторым трудом. Запомнила только, как плотно пристроены один к другому разноцветные дома как мало машин и много велосипедов. Увидела, что встречаются повозки, запряжённые лошадьми. «Интересно», — сквозь сон отметила она. «У нас дома то машин больше было». Клаус остановился возле многоэтажного кирпичного дома. Валя с трудом вылезла и, ожидая, пока отец возьмёт девочку, прислонилась к стене. Ноги не держали. «Что ты, Вальхин?» — спросил Клаус. «Сидела долго. Замёрзла». Тихо ответила Валя, с трудом вспоминая немецкие слова. Клаус открыл тёмно-красную дверь с узким окошком и красивой кованой решёткой, и они вошли в подъезд. Валя ахнула, увидев в подъезде яркую красивую лампу на длинной цепи и высокие крутые ступени, которые начинались прямо от входа. «Семнадцать», — машинально сосчитала девочка. «Семнадцать ступенек. Как же подниматься? Сил совсем нет», — сквозь туман подумала она. «Так». — вдруг сказал Клаус, внимательно посмотрев на Валю. — Пойдём-ка с другой стороны. Они вышли на улицу, обогнули здание и свернули через арку во внутренний дворик. Высокие стены, увитые мелким зелёным плющом и красными листьями дикого винограда, напомнили Вале родной город. Ей показалось, что они вошли в дом через какое-то волшебное окно. Так красиво была застеклённая сверху донизу дверь, в деревянной резной раме причудливой формы, в виде веток и листьев, будто прилипших к стеклу. У Вали мелькнула мысль, что и дальше должно быть, как в сказке. Однако они оказались в узком длинном помещении с темно-зелеными гладко крашенными стенами, где стояли два кресла и виднелись три темные двери. Клаус постучал в одну из них, посадив Лис в кресло и кивнув вали на другое. — ох Клаус! Радостно приветствовала его плотная сидеющая женщина и сразу стала что-то спрашивать. Клаус отвечал, но Валя сквозь дурман уловила только «цвайн кранг» и про себя удивилась. Почему Клаус говорит о двух больных? Больна же только Лис, а она, Валя, просто очень хочет спать. Вскоре пришёл высокий седой мужчина, худой, узколицей, в круглых очках. Он осмотрел ногу Лисхин, что-то весело сказал странным высоким голосом, потрогал валин лоб покачал головой и, дав ей термометр, увёл Лис и Клауса. Валя сидела в кресле и, глядя на красивую лампу высоко под потолком, лениво думала, что если положить эту комнату на бок, она была бы нормальной высоты, но очень большая, наверное, как обе комнаты в их квартире. Вскоре глаза закрылись совсем. Она очнулась от того, что её куда-то несли. — Я бы оставил её у нас. — Да, Роза? — говорил тот странный тонкий голос, который она уже слышала. — Ее нельзя никуда вести Приедете за ней через неделю. Негромкий женский голос что-то ответил. — франц ты должен понимать, она астарбайтер. Это Клаус. — Ты же знаешь правила. — Я не тупой, Клаус. Я понял. И я в курсе, что можно, а чего нельзя. Но ты же понимаешь, тридцать девять и девять — это не шутки. «Конечно, мы её спрячем, но выходим, не волнуйся». Валю положили на какую-то кровать, кто-то её раздевал, она уже ничего не осознавала. Ей виделся дом, потом вдруг прибегал страшный немец с железным прутом. Валя пыталась от него убежать, её держали, она кричала, чтобы папа её спас, с ужасом понимала, что не слышит собственного голоса и опять пыталась бежать. «Папа не слышит, он её не спасёт». И вдруг сквозь этот ужас пробились прохлада и покой. Стало легко и не так горячо. Через несколько минут с её тела сняли мокрую простыню, чьи-то сильные руки бережно вытирали девочку, тихонько напивая что-то по-немецки. — Мама, — тихо сказала девочка. — Слава богу, всё хорошо, — раздалось в ответ. Валя открыла глаза. Незнакомая женщина отложила полотенце и теперь укрывала её большой периной, улыбаясь и что-то приговаривая. Увидев, что больная совсем очнулась, женщина улыбнулась ещё шире. «Я Роза», — сказала она. «Ты побудешь здесь немного, пока не встанешь на ноги». «Роза, как дома?» — подумалась Валя, хотя женщина была совсем не похожа на худенькую смуглую крымчачку. «Ой, мне нельзя!» — вдруг испугавшись по-русски сказала девочка. «Мне полагается быть в лагере». лагерь «Какой лагерь?» — нахмурилась женщина, расслышав в русской фразе знакомое слово. «Тебя привёз наш друг Клаус». «Я... да, я забыла». «Я Старбайтер, и я живу у Гера Шольца». Вернулся к ней немецкий язык. «Успокойся, я всё знаю. Ты здесь в безопасности, и Гер Шольц тоже не пострадает. Ты просто сильно простудилась. Мы тебя подлечим, и ты вернёшься к ним». — А где Лисхин? Она ранена. Лисхин зашили рану, и отец забрал девочку домой. Там нет ничего страшного. — Разве мне можно здесь? — Нельзя. Но мы же люди. А Клаус и мой муж Франц — ещё и друзья со времён Великой войны. Не бойся. А сейчас тебе надо выпить вот это и спать. Роза поднесла кружку с горячим питьём, терпким, немножко горьким и отдающим каким-то лекарством помогла сесть, придержала кружку, потом надела на девочку рубашку, в которой та почти утонула, и снова укрыла периной. Спать, спать. Сила тебе понадобится. Роза вышла. Валины глаза сомкнулись, едва голова коснулась подушки. Она выздоравливала не быстро, но уверенно. Сначала Вали казалось, что вокруг ничего не происходит. Так тихо было в той комнатке, где она лежала. Но потом девочка стала замечать, что в доме идёт довольно напряжённая жизнь. Где-то звенел дверной колокольчик, хлопали двери, под окном раздавались голоса. Приходила Роза, кормила её, перестилала постель, приносила лекарства и снова убегала куда-то на зов странного тонкого голоса её мужа. Вскоре Валя поняла, что доктор Франц Обермайер занимает квартиру на первом очень высоком этаже в том самом подъезде, куда они с Клаусом несколько дней назад вошли с улицы а красивая дверь со двора ведёт в приёмную доктора. Она находилась почти вровень с землёй. Роза сказала, что по немецким правилам первым называется тот высокий этаж, куда ведут 17 ступенек. Здесь они живут, и именно здесь, в бывшей детской, лежит Валя. А нижний этаж, где приёмная, называется Das Etkeschoss, наземный этаж, и его не считают первым. Розе особенно некогда было разговаривать, И Валя несколько дней лежала почти всё время одна, глядя с кровати в окно, выходящее в тот самый внутренний дворик, увитый плющом. Однажды она осмелела и спросила Розу, нет ли какой-нибудь книги, которую она могла бы почитать. Роза обрадовалась, принесла несколько книжек, которые любили её дети. И Валя с некоторым трудом, разбирая старинные буквы в изданиях начала века, с интересом читала. Однажды вечером, когда Роза никуда не спешила, Она задержалась в комнате Вали и стала расспрашивать её о том, где девочка жила, кто родители, как выглядит их город и как ей жилось в СССР. Вале не хотелось рассказывать об оккупации, и она говорила о мамином санатории и папиной работе в типографии. О море и степи, о том, как красив её любимый многолекий приморский город, какие разные в нём кварталы и сколько народностей там живёт. «Ты хорошо говоришь по-немецки. Кто тебя учил?» «Клаус и Марта?» «Здесь я много выучила и правда стала хорошо понимать. Но я и дома учила». «Да», — удивлённо протянула Роза. «Наша пропаганда говорит, что русских при большевиках не учат читать даже на родном языке, что все неграмотные и не знают, что такое гигиена и чистое бельё. Мы-то с Францем понимаем, что это не так. Но многие верят». Валя улыбнулась. Вспомнив, как удивлялись надзиратели в лагере, когда кто-то из пленников говорил по-немецки. У нас была учительница в школе, такая немолодая, красивая. Пришла в класс на первый урок и сразу заговорила по-немецки. Мы ничего не понимаем, переглядываемся. А она стала жестами объяснять, что сказала. И дальше ни слова по-русски. Если надо что-то спросить, как хочешь, так и объясняй. В словаре находи, пальцем в учебник тыкай, картинки рисуй, но не по-русски. «Мы к концу первого года уже могли всё нужное сказать и даже между собой на уроках по-немецки переговаривались». Роза радостно закивала. «Это хороший способ. Меня в детстве так учили. У меня была няня-француженка. Ни слова по-немецки не говорила. А сейчас...» Женщина вдруг погрустнела. «Наш сын воюет в России. Как я не хотела, чтобы он шёл на войну. Я хотела его отправить куда-нибудь далеко». А Франц сказал, что ему тогда придётся всю жизнь прятаться, потому что если человек уклоняется от призыва, он военный преступник. И теперь я очень боюсь, что Гюнтер там погибнет или вернётся озлобленным. Война не делает людей лучше. Очень трудно остаться на войне человеком, особенно когда твой народ — агрессор. Мы с Францем это знаем». «Разве доктор может быть агрессором?» Франц говорит, что его в той Великой войне спасла специальность. Он был военно-полевым врачом. Это человеческая работа. А убивать — нечеловеческое Он сам едва не погиб. Их госпиталь попал под газовую атаку англичан. Ядовитые газы — страшное оружие. Люди погибали мучительной смертью. Но, по счастью, в тот раз ветер был не очень сильным. А госпиталь Франца находился на невысоком холме. Газ дошёл туда в небольшом количестве, осел в долине. Франц помогал эвакуировать раненых наверх и получил ожог гортани и бронхов. «И голос поэтому такой?» — решилась спросить Валя. «Да, голос стал таким, но это ерунда. Плохо, что теперь на всю жизнь у него проблемы с дыханием». «Роза, ты где?» — раздался взволнованный, оттого ещё более тонкий, чем обычно, голос доктора. «Я здесь, Франц, в детской!» — вошел доктор Обермайер, держа в руках конверт. «Письмо от Гюнтера! С оказией! Привез его однополчанин, которого по ранению отпустили домой!» Доктор дрожащими руками распечатал письмо и начал читать вслух. «Любимые мои мама и папа, я пишу вам письмо, которое никакая почта не доставила бы. Оно осело бы в мусорной корзине цензора». «Посему я решил отправить его со своим раненым собратом. Вы его знаете. Это фриц Заубер. Его подлечили, но на фронт он не вернется. И ему, считайте, повезло. Уехать на родину без ноги и с осколком в спине не самое худшее, что может быть здесь. Каждый день приносит нам огромные жертвы. Мы теряем наших людей, а конца этой бойни так и не видно. Мы надеялись, что до Рождества вернемся в Германию, что Сталинград в наших руках. Какое же великое заблуждение. Сталинград — это не город. Это ад. Он превратил нас в толпу полумёртвых, замороженных существ. Каждый день мы атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на двадцать метров, вечером нас отбрасывают назад. Русские будто сделаны из железа. Они не знают усталости и страха. Матросы на лютом морозе идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский порой может быть сильнее целого отделения. Русские снайперы и бронебойщики не иначе, как ученики Бога. Они подстерегают нас днем и ночью и не промахиваются. Пятьдесят восемь дней мы штурмовали один единственный дом. Один единственный дом. Напрасно штурмовали. Никто из нас не вернется в Германию, если только не произойдет чудо время и бог перешли на сторону русских. Ясно одно, нас ждет совсем не тот финал этой кампании, который нам обещали. Думаю, что каждый немецкий солдат найдет себе здесь могилу. Если останется еще кто-то, кто раскопает эту мерзлую землю, чтобы похоронить нас. Эти снежные бури и необъятные поля, занесенные снегом, сами по себе уже наводят смертельный ужас. А русских просто невозможно победить. Этот народ нельзя описать несколькими словами. Чтобы описать русских, надо использовать все существующие слова одновременно. Я готов сказать, что они мне нравятся, при этом они мне не нравятся. Я перед ними преклоняюсь, я их ненавижу, а порой они меня трогают до слез. Я ими восхищаюсь и откровенно боюсь. При этом я вынужден признаться себе что эта страна с каждым днём становится мне всё милее, что-то есть в этих необъятных просторах и в невероятных людях, которые будут биться до последнего, нет, ни не патрона, а мгновение жизни. При этом, ненавидя оккупантов, они готовы подобрать и выходить в убогой деревне раненого врага или разделить свой кусок хлеба с пленным. Я видел такое своими глазами». Поверьте, это не экзальтация и не мои выдумки. Что-то здесь есть, что заставляет меня думать, я хотел бы в другой жизни быть частью этого народа. Но одновременно боюсь даже представить, что будет с Германией, если там окажутся русские. Они умеют ненавидеть. Мои дорогие, это письмо может оказаться последним. Голос доктора задрожал. Он замолк, но потом все-таки дочитал. «Я уже не верю в чудеса. Знаю, что однажды вы подумаете, зачем мы отпустили его на эту войну. Не казните себя. У вас не было выбора. Я не мог прятаться от армии всю жизнь, а кто же знал, что эта история с Россией обречена на провал. Но теперь мы здесь, на Восточном фронте, уже понимаем, что это только вопрос времени. Передайте Ильзе Штрауб что я любил ее, и хорошо, что мы не поженились до войны. Может быть, у нее сложится другая жизнь. Я люблю вас, Гюнтер. 22 декабря 1942 года. Сталинград. На последних словах доктор не выдержал и, всхлипнув, закрыл лицо руками. Помертвевшая Роза сидела, вцепившись белыми пальцами в спинку кровати, и по лицу ее катились слезы, которых она не замечала. Плакала и Валя. И не было здесь сейчас никаких русских и немцев, только общее горе. Город. Клаус приехал за Валей ещё через несколько дней. Он долго говорил с Францем, закрыв дверь уютной гостиной докторской квартиры. Роза только поздоровалась и ушла в кухню. Валя знала, что женщина там сейчас не хозяйничает. Просто сидит глядя в стену и механически перебирая руками бахрому скатерти. Так было все эти дни, прошедшие после получения письма. Роза сидела и смотрела на фотографии сына и совсем юной дочери, которую Валя уже знала, они потеряли в самом начале войны. В конце 1940 года пятнадцатилетняя Лотта уехала к сестре Розы в Берлин, и там погибла вместе с тетиной семьей, когда город бомбили британские самолеты. Теперь Роза уже практически потеряла и сына. «У неё просто не осталось сил жить», — объяснил Франц. Он потихоньку подмешивал в чай успокаивающие препараты, надеялся, что Роза ещё оживёт, но понимал, что если это и будет, то не скоро. Валя как могла, помогала по хозяйству, хотя слабость ещё давала о себе знать, и девочка очень быстро уставала. Франц в одиночку справлялся с приёмом пациентов. Казалось, что найти временную помощницу очень трудно. Все работоспособные женщины были теперь где-то заняты. Германии требовалось все больше рабочих рук, и для женщин, раньше традиционно не работавших, действовала специальная программа обучения разным специальностям, чтобы они заменили призванных в армию мужчин. Наконец Клаус распрощался с другом, велел Вале отнести в кухню корзину с яйцами и домашней колбасой, плату за лечение, и собираться домой. Они ехали не спеша. И Валя, устроившись рядом с Клаусом на козлах, а не на сиденье сзади, рассматривала город, будто видела впервые. Да так оно и было. Когда Клаус увёз их с Лисхен к врачу, Валя так плохо себя чувствовала, что почти ничего не рассмотрела. Сейчас ей всё казалось интересным. Разноцветные дома, ярко-зелёные, а кое-где и цветущие, несмотря на зиму, растения в ящиках, на окнах, балконах и у дверей ровненькие, камешек камешку мостовые, выложенные пеленым булыжником или брусчаткой, афиши величиной в половину дома на фасаде кинотеатра. Мимо, по-военному печатая шаг, промаршировал отряд мальчишек лет 14-15. Перед строем шли два барабанщика, и сухая четкая дробь барабанных палочек летела по улице, отражаясь от стен домов. Ребята в одинаковых рубашках и коротких штанах, одинаково странно причесанные, коротко стриженные затылки, Выбритые волосы над висками, а спереди — длинные пряди, зачесанные назад. Парни что-то громко пели и по команде вскидывали руки вперёд и вверх. «Кто это?» — тихо спросила Валя Клауса. «Гитлер-Югенд. Детская военная организация. В неё вступают с четырнадцати лет». «И Тиль тоже?» «Нет. Тиль ушёл после восьмого класса народной школы. Ему как раз четырнадцать исполнялось, чтобы не вступать туда». Мы, конечно, хотели, чтобы он дальше учился, но пока он решил, что будет работать с нами. Там слишком много политики. — А Басти не должен вступать куда-нибудь? Валя вспомнила, что на родине малыши вступали в октябрята и только потом в пионеры. — Есть организация для младших, — не очень охотно ответил Клаус. — Юнг Фолькс называется. Туда с десяти лет вступают. Так что ему пока рано, и очень хорошо, что ему только семь. Ещё есть совсем для маленьких, с шести лет. Но мы до школы делаем вид, что никак не можем его отпускать. Мол, далеко, и в лагерь детский ему нельзя, потому что мы воспитываем его Бауэром. А там видно будет, может, что-то поменяется. Мы с Мартой против таких, почти военных, организаций для детей. Но, боюсь, мы недолго сможем их ограждать от этого. Тем временем повозку нагнал ещё один такой же отряд. По команде парни грянули песню, и Валя чуть не свалилась с сиденья, услышав знакомую звонкую мелодию. «Что?» — воскликнула она от неожиданности по-русски. Клаус удивлённо посмотрел на неё. «Не может быть!» — с трудом собрав разбежавшиеся немецкие слова, сказала Валя. «Это наша песня. Мы в школе учили, и по радио её часто передавали. «Марш авиаторов» называется». — Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Тихонько пропела она русский вариант, и Клаус услышал, что это точно та самая мелодия. — Погоди, погоди, — сказал он. — У нас говорят, что в конце двадцатых годов это была песня немецких коммунистов. — А теперь вот наши новые власти приспособили её для Гитлер-Югенд. — Что же получается? Ваши коммунисты поделились ею с нашими? или наоборот?» Валя пожала плечами. Песня опять напомнила ей о доме, у девочки снова заболела в груди. Как бы ни было ей хорошо у шольцев, но что там дома? Как узнать? Клаус несколько раз возил её письма в комендатуру для отправки в Крым, но ответов не приходило. Она притихла и грустно сидела рядом с хозяином, потеряв интерес к чужим улицам. Вслед за отрядом Гитлер-Югент, Проехала несколько военных автомобилей и солдаты на мотоцикле. Валя вздрогнула. Сразу вспомнились фашисты в родном городе, залитая кровью брусчатка возле городского сквера и невидящие глаза Олега, устремлённые в небо. Она отвела взгляд и, чтобы не заплакать, стала смотреть вперёд. Прогремел и остановился невдалеке двухвагонный трамвай. Высокая девушка в форменных брюках и кителе выглянула из задних дверей вагона. На груди у неё висела кондукторская сумка. Увидев, что пассажиров на остановке нет и ничто не мешает движению, она подняла флажок, видимо, подавая знак водителю, и трамвай тронулся. Потом повозку обогнал чудной автомобиль. Фургон с надписью «Хлеб» от михаила швабы На его крыше виднелось несколько сетчатых коробов, в которых просматривалось что-то похожее на знакомые в Али торфяные брикеты. Позади фургона была приделана какая-то странная штуковина. То ли большой бак то ли маленькая цистерна». «Зачем цистерна, если он хлеб возит?» — подумала Валя. И вдруг водитель остановил машину, забрался по нескольким перекладинам к цистерне, открыл наверху дверцу и... бросил туда пару таких же брикетов. «Печка?» Валя буквально вытаращила глаза. Клаус, глядя сбоку на её ошеломлённое лицо, рассмеялся. «Что, никогда не видела? Да, у нас автомобили ездят на торфе или на дровах». «Газогенератор» называется. Умельцы вспомнили старинный опыт. Когда-то в начале 20 века такие машины были, а у нас бензин с 39 -го года только для нужд армии и экстренных служб. Вот и выкручиваются люди как могут. Ты не раз еще такие машины встретишь. Даже автобусы. Они ехали по нарядной улице, где шли хорошо одетые люди, и две совсем юные веселые девушки катили детские коляски и вели за руки двух ребятишек постарше. «Это такие молодые мамы?» — не удержалась Валя от вопроса. «Нет, конечно», — улыбнулся Клаус. «Видишь, они в форме. Это девочки из женской организации, такой же, как Гитлер-Югент. Союз немецких девушек. У них есть программа трудового и семейного воспитания. Они гуляют с малышами, когда мама уходит по делам. Или помогают по дому работающим женщинам, учатся вести хозяйство». Окончившие школу девушки отправляются на год в какую-то семью или крестьянское хозяйство, чтобы на практике освоить домоводство. — Как совсем по-другому устроена у них жизнь, — подумала Валя. — Дома у нас совсем всё не так. Или есть похожие. Вот пионерская организация, например. Додумать эту мысль она не успела. Повозка въехала на площадь, и глазам седаков представилась странная картина. К большому столбу, стоящему чуть не посередине, Были привязаны с разных сторон мужчины и женщина. Мужчине спутанные волосы лезли в глаза. У женщины же кое-как обритая голова и разорванное на груди платье свидетельствовали, что это сделано специально и насильно. Обмотанной одной верёвкой, оба не могли даже пошевелить руками. Та же верёвка прижимала к людям с каждой стороны рейку с прибитым на ней плакатом. Валя не видела надписи над головой женщины, а над мужчиной красиво и чётко было написано «Я — загрязнитель немецкой нации!» На январском ветру женщина дрожала мелкой дрожью. Вале казалось, что она слышит, как стучат зубы несчастной, а потом поняла, что зубы стучат у неё самой, и она никак не может справиться с голосом. «Что это?» Наконец выговорила она, когда Клаус, чертыхнувшись, стал резко сворачивать в сторону. Повозка въехала в переулок и остановилась. Клаус обернулся к Вале. Таким мрачным Валя, кажется, не видела его никогда. «Нет, видела», — вспомнила она, «когда их продавали в Арбайтслагере. Сейчас девочка узнала это непередаваемое выражение лица, так напугавшее её тогда». «Это позорный столб», — глухо ответил Клаус. «Это значит, что женщина немка, а мужчина или поляк, или русский. И они наказаны за связь. Это теория расового превосходства в действии». Когда мужчина немец, а женщина пленная из остов, тоже добром не заканчивается. Мужчинам также запрещены связи с женщинами другой расы. Хотя говорят, что, например, на оккупированных территориях начальство смотрит на это сквозь пальцы. Но если немка вступает в отношения с человеком не арийской расы, её в лучшем случае ждёт вот это, а в худшем — концлагерь. Она считается осквернившей германскую расу. Валя с ужасом смотрела на хозяина. «Да», — жестко добавил тот, — «вот так живут в цивилизованной Германии. И вот это, а не связи с людьми другой нации, позор нашей страны». Город вдруг потерял всю прелесть. Валя уже не видела ничего перед собой. И долго еще, даже когда они доехали до дома, им навстречу выскочили тили малыши, у Вали перед глазами все еще стояли лица этих людей.